Золотые дети. У одного бедняка и его жены не было за душой ничего, кроме маленькой хижины. Опитались они от рыбной ловли, что добудут, то и съедят. Случилось, однако же, что однажды, когда муж сидел у воды и сеть свою закидывал, он выловил рыбу совсем золотую, и в то время, как он в изумлении эту рыбу рассматривал, стала рыба говорить и сказала, «Слушай-ка, рыбак, если ты меня опять пустишь в воду, То я твою крошечную хижину обращу в богатейший замок. Рыбак отвечал, я что мне в твоем замке, когда у меня есть нечего? И о том я позабочусь, продолжала рыба. В замке будет такой шкаф, как его отворишь, так и увидишь. Там блюда поставленные с лучшими кушанья, и ешь сколько хочешь. Ну-ка или так, сказал рыбак, так я могу тебе сделать в твое удовольствие, только помни, сказала рыба, один уговор. Никому на свете, кто бы он ни был, не сказывай, откуда взялось такое счастье. Скажешь хоть единое слово, тогда все пропало. Бросил рыбак диковинную рыбу в воду и пошел домой. И что же, на том месте, на котором была его бедная хижина, теперь стоял большой замок. Поглазел он на тот замок, вошел в него и увидал, что жена его, разодетая в красивое платье, Сидит в богатой горнице. Лицо у нее было очень довольное, и она сказала, «Муженек, откуда все это взялось? Все это мне очень нравится». «Так-то так», — так, сказал муж, — «и мне тоже нравится. Но и голод меня тоже порядком мучит. И ты, давай-ка мне что-нибудь поесть». «Да нет у меня ничего», — отвечала жена, «при том же в новом доме я и разыскать ничего не могу». «Искать нечего», — сказал муж. Он стоит большой шкаф, вот ты его и отопри». Чуть только она отперла шкаф, Видит, стоят там и красуются и мясо, и овощи, и пирожное, и вино. Тут жена не выдержала, вскрикнула от радости. Вот уж точно все, чего душа пожелает. И они тотчас сели за стол и принялись оба в свое удовольствие пить и есть. Когда жена насытились, жена спросила, «Однако муженек, откуда все это богатство?» «Не спрашивай меня об этом», — отвечал муж. «Сказать этого я не смею, и если кому-нибудь открою...» то наше счастье сразу пропадет. «Ладно», — сказала жена, — «коли я не должна этого знать, так и знать не желаю». Но сказала она это не от души, и ни днем, ни ночью не давала ему покоя, и мучила и раздражала его своими вопросами, до тех пор, пока он не потерял терпения и не высказал ей, что все к ним пришло от диковинной золотой рыбы, пойманной им и за этот выкуп отпущенный на волю». И как только он это высказал, исчез прекрасный замок со своим шкафом, и очутились и муж, и жена опять в своей рыбачьей хижине. Муж опять должен был приняться за свое ремесло и рыбачить. На его счастье, золотая рыба опять попалась ему в сети. «Слышь-ка», сказала ему рыба, — «если ты меня еще раз отпустишь, то я тебе верну тот же замок с тем же шкафом». «Полным всякой снеди, но берегись, ни за что никому не выдавай своей тайны, не то опять все потеряешь». Душ «Да уж поостерегус», — отвечал рыбак и опять пустил рыбу в воду. А дома опять все было так же богато и прекрасно, и жена была в великой радости от наступившего счастья, но любопытство по-прежнему не давало ей покоя, и денька два спустя она опять начала расспрашивать — Откуда все взялось, и как он этого добился? Муж молчал и держался некоторое время, но потом она так его доняла, что он, наконец, взбесился и выдал ей тайну. В тот же миг исчез замок, и они снова очутились в старой хижине. «Вот нас же тебе», — сказал муж, — «теперь мы опять можем зубы на полку сложить». «Ах», — сказала жена, — «я уж лучше откажусь от богатства, коли мне недозволено будет узнать», «Откуда оно взялось? Это я не успокоюсь». Муж опять пошел рыбачить и несколько времени спустя опять вытащил ту же золотую рыбу в третий раз. «Слышь-ка», сказал сказала ему рыба, — «вижу я, что мне суждено постоянно попадаться в твои руки. Возьми же ты меня к себе домой и разрежь меня на шесть частей. Две дай съесть твоей жене, две твоей лошади, а две схорони в землю». когда увидишь, какое тебе из этого произойдет благополучие. Муж, понятно, захватил с собой рыбу домой и выполнил все точно так, как она приказала. Вот и случилось, что из двух частей рыбы, зарытых в землю, выросли две золотые лилии. Лошадь, съев две другие части, принесла ему пару золотых же ребят, а жена рыбака родила двоих детей-близнецов — тоже золотых. Стали дети подрастать, становиться большими и хорошеть. С ними вместе росли и лилии, и жеребята. И сказали дети отцу, «Батюшка, мы хотим сесть на наших золотых коней», и поехать странствовать по белу свету. Не знаю, как я это перенесу, когда вы от меня уедете, и вести от вас не будет, отвечал им отец. Дети сказали, эти две золотые лилии останутся здесь, и по ним вы всегда будете знать, каково нам живется на белом свете. Будут они свежи, значит, и мы живы. Если они поблекнут, значит, мы нездоровы. А если опадут, то значит, что уж нас нет в живых. Они поехали странствовать и прибыли в гостиницу. В той гостинице было много всякого Люда в сборе, и когда все они увидели золотых близнецов, то стали смеяться и издеваться над ними. Один из близнецов, услышав эти насмешки, застыдился, повернул коня и вернулся к отцу, отказавшись от намерения странствовать по свету. Другой же поехал далее и достиг большого леса, и когда уж он собирался в тот лес въезжать, Люди стали поговаривать, не следовало бы вам через тот лес проезжать, потому что он полнюхник разбойников, от которых вам не сдобровать, и даже может случиться, когда они заметят, что и вы сами золотой, и конь у вас золотой же, что они вас убьют. Но он не дал устрашить себя и сказал, «Я должен и обязан через тот лес проехать». При этом взял он несколько медвежьих шкур и прикрыл ими себя и своего коня так, что золото было совсем не видать, Затем смело пустился в лес. Проехав немного, заслышал он шорох в кустарниках и различил голоса, которые между собой переговаривались. С одной стороны слышалось «Вот он едет», а с другой «Ну его!» Это какой-то оборванец и голый беден, как церковная крыса. Стоит ли его трогать? Так и проехал молодец через весь лес вполне благополучно. Однажды приехал он в деревню и увидал там девушку, такую красавицу, что она показалась ему лучше всех на свете. Возгоревшись с такой сильной любовью, он пошел примехонько к ней и сказал, «Я полюбил тебя от всего сердца. Хочешь ли ты быть моею женою?» Он и девушке понравился настолько, что та немало не сомневаясь, согласилась и сказала, «Да, я согласна быть твоей женою и буду верна тебе до гроба». Вот и назначили они день свадьбы, и в самое то время, когда пир был в разгаре, прибыл отец невесты. И когда увидел, что дочь его празднует свадьбу, то очень удивился и спросил, «А где же жених?» Она показала ему на жениха, который все еще был окутан своими медвежьими шкурами. «Никогда не допущу, чтобы простой охотник женился на моей дочери», — сказал отец, и собирался его убить. Но невеста стала просить отца и сказала, «Он мне муж». и я его сердечно люблю, и так укротила гнев отца. Однако же он еще не мог успокоиться, так что и на следующее утро, ранешенько поднявшись, он захотел видеть мужа своей дочери и своими глазами убедиться в том, что он простой бедняк и проходимец. Заглянув в спальню дочери, он увидел на постели красивого молодого человека, совсем золотого, и все его медвежьи шкуры на полу около кровати». Когда он потихоньку удалился и подумал, «Как это хорошо, что я все же сумел совладать со своим гневом, иначе я бы совершил большое преступление». А молодцу тем временем снилось, что он выезжает на охоту и охотится за превосходным оленем, И когда он поутру проснулся, то сказал своей новобрачной, «Я хочу ехать на охоту», — та за него побоялась и просила его не ездить, и говорила, «С тобой легко может приключиться какое-нибудь несчастье». Но он отвечал ей, «Я должен и обязан ехать». Он поднялся с постели и выехал в лес, и вскоре перед ним явился чудный олень. Не дать не взять, как во сне ему снилось. Он в него прицелился и уже собрался стрелять, но олень пустился бежать. Он погнался за ним через пени колоду и гнался целый день, не чувствуя утомления, а вечером олень скрылся у него из глаз. И когда молодец огляделся кругом, то увидел перед собой маленькую избушку, а в избушке — ведьму. Он постучался у двери и вышла к нему старушоночка с вопросом. «Чего ты тут бродишь так поздно в дремучем лесу?» Он спросил ее, а не видала ли ты оленя? — Да, видела, — отвечала ведьма. — Я того оленя знаю. В это время выбежала из избушки собачонка и стала громко лаять на молодца. — Замолчишь ли ты, старая жаба? — крикнула он на нее. — Замолчи, не то пристрелю тебя. — Как? Мою собачку пристрелишь? — гневно крикнула ведьма и обернула молодца в камень придорожный. И тщетно ждала новобрачное его возвращение и думала, верно случилось с ним то, чего я так опасалась, и что так тяготило мое сердце предчувствиями. А между тем брат молодца, оставшийся дома, глянул как-то на золотые лилии и увидел, что одна из них вдруг опала. «Боже мой!» — сказал он, — с братом случилось большое несчастье. «Я должен сейчас же ехать на поиски его, и, может быть, мне еще удастся его спасти. Останься дома!» — сказал ему отец. «Ведь если я еще и тебя потеряю, что я тогда стану делать? Но тот стоял на своем, я должен и обязан ехать». Сел он на своего золотого коня и поехал, и прибыл в тот лес, в котором его брат камнем лежал. Старая ведьма вышла к нему из избушки, окликнула его и тоже хотела околдовать. Но он знал, что нужно делать, не приблизился к ней, а крикнул издали. «Я пристрелю тебя сейчас же, если ты не оживишь моего брата». Ведьма очень неохотно ткнула пальцем в камень, и камень тотчас обернулся прежним добрым молодцем. Оба брата, снова свидевшись, обрадовались друг другу, целовались и миловались, и поехали из леса вместе, один домой к отцу». другой к своей новобрачной. И сказал отец молодцу, «Я и до твоего приезда уже знал о том, что ты спас своего брата, потому что золотая лилия опять поднялась и расцвела». И так они стали жить и поживать в довольстве и в добре до самой своей смерти.